Глава четырнадцатая Они снова сидели в гостиной, на этот раз в несколько другом составе. Нервы у всех были напряжены до предела. Лелла Махмудовна дрожащей рукой пыталась налить себе холодного чаю, но чайник дергался и дрожал, ударяясь носиком о чашку. В конце концов Саид сам налил ей чай. Он сидел за столом рядом с сестрой. Лариса сидела у выхода на террасу, скрестив руки на груди, рядом лежала ее сумка. Кузнецов нервно ходил по гостиной, что-то нашептывая. Семен Григорьевич с печальным скорбным лицом принес стол и устроился у самого входа. Было уже достаточно светло, стрелки часов показывали девятый час утра. Когда Дронго прошел к столу и также налил себе в чашку чаю, все замерли, ожидая окончания этой кровавой истории. «Должен признаться, — устало сказал Дронго, — что я несколько недооценил убийцу. Он оказался гораздо умнее и коварнее, чем я думал. Мне с самого начала не понравилась идея Блумберга о подобном исчезновении. В искусственной смерти... Всегда есть нечто театральное и трагическое одновременно, ибо она всегда может обернуться фарсом, а может превратиться и в трагедию, что случилось сегодня ночью на этой даче. Я с самого начала не верил в подосланного убийцу. Это было бы слишком легко и слишком неправдоподобно. Убийца не сумел бы так точно узнать место, где должен был находиться несчастный Паша с винтовкой в руках. Кроме того, убийца не мог знать, что у парня были холостые патроны. Но убийца стрелял настоящими пулями. Это значит, специально явился туда, уже имея в кармане несколько боевых патронов. Признаюсь, я поначалу даже подозревал Игоря, особенно когда он спросил меня про патроны. И тем более, когда показал один из них, вот этот». Дронго достал из кармана патрон и положил его на стол. Я не сомневаюсь, что именно такими патронами пользовался убийца, покушавшийся на Сергея Леонидовича. Но убийца не учел, что я могу предусмотреть вариант такого развития событий и надену на Блумберга бронежилет. Я подумал об этом еще в первый день, когда вы, Лейла Махмудовна, приехали ко мне. Вы рассказывали о том как за вами следят. Говорили, что другая сторона знает обо всех ваших передвижениях, о всех ваших планах. Знает даже о ваших родственниках за границей и о ваших вкладах в зарубежных банках. Я не очень верил в то, что все это можно было узнать посредством обычного наблюдения. Да и сам Блумберг усилил мои подозрения, когда убеждал меня, что противники узнают о его планах еще до того, как он притворит их в жизнь. Он сам был поражен подобной осведомленностью своих врагов. Но здесь у меня возникло еще несколько вопросов. Когда Лейла Махмудовна приехала ко мне, она перечислила недвижимость, которой владеет их семья, и заявила, что все это стоит не больше пяти-шести миллионов долларов. Но попав на дачу, я понял, Что она была, мягко говоря, введена в заблуждение. Только эта дача стоит никак не меньше трех-четырех миллионов. И Олег Михайлович, видевший счёта на эту дачу, подтвердил мои подозрения. Что вы хотите этим сказать? – вздохнула хозяйка дома. Серёжа никогда мне не лгал. Конечно, нет. Просто он не всё вам рассказывал. Печально усмехнулся Дронга. Ведь при желании он мог собрать двадцать миллионов. Думаю, что только ваша собственность в Москве тянула на половину этой суммы. Вы знали, что у него под Ленинградом была еще одна дача? Она растерянно уставилась на него. Рука, державшая чашку, дрогнула, чай проливался. Брат схватил ее за руку, чтобы успокоить. «Перестаньте говорить гадости про Сергея Леонидовича!» — громко крикнула Лариса. «Это подло, наконец! Он в больнице? А вы смеете говорить такие вещи? Его чуть не убили!» «Это действительно так», — согласился Дронга. «Его действительно хотели убить!» «Простите меня, Лейла Махмудовна, я не собирался вас обижать. Просто у мужчин, тем более у банкиров, бывают свои маленькие тайны» которых они никому не выдают. Я думаю, что он собирался не только исчезнуть с глаз преследовавших его политиков, но и немного отдохнуть где-нибудь на Канарских островах от всех своих проблем, в том числе и от семейных. У него не было семейных проблем, нахмурилась хозяйка дома. Возможно, согласился Дронга, Но два дня назад он уволил Ларису Алтунину, и в тот же день купил билет далеко за рубеж. Я поначалу думал, что он решил вызвать именно ее, но Игорь рассеял мои сомнения. Он покупал билет для другой молодой особы, которая должна была, очевидно, сопровождать вашего мужа в этой поездке. — Вы лжете! — закричала Лариса и вдруг громко разрыдалась. Лейла Махмудовна сидела с побледневшим лицом, но больше ничего не спрашивала. «Зачем вы все это нам говорите?» — спросил Кузнецов. «На даче произошло два убийства, а вы копаетесь в грязном белье». «Я просто излагаю факты», — холодно заметил Дронга. «У меня не осталось сомнений, что Блумберг...» Мог инсценировать свою смерть, потому что захотел сбежать не только от своих врагов, но и от своей семьи. Вчера вечером, узнав об этом, Саид устроил ему скандал, который слышал все тот же Игорь. Лейла Махмудовна взглянула на брата. «И ты молчал?» — покачала она головой. Тут угрюмо кивнул и отвернулся. «Теперь мы знаем, кто убил Игоря», — кивнул Кузнецов. По крайней мере, у Саида был хотя бы повод. «Я его не убивал!» — закричал Саид, вскакивая. «Успокойтесь», — строго сказал Дронго. «Я еще не кончил свой рассказ». Убийца все идеально рассчитал. Очевидно, ему заплатили очень большие деньги за устранение Сергея Леонидовича. Он заранее приготовил боевые патроны для винтовки и стал дожидаться, когда наступит условное время. Ведь он знал точное время совершения ложного покушения, поэтому за минуту до этого он вошел в бильярдную, открыл окно и вылез во внутренний дворик. — Опять вы об этом? — поморщился Кузнецов. — Я же вам сказал, что это был не я. — Я знаю. Вы должны были встретиться в этой комнате с Лейлой Махмудовной, чтобы поговорить о Ларисе. Вы считали, что после исчезновения Блумберга она должна была избавиться от Ларисы? Вы просто не любите эту молодую женщину. Не знаю почему, но догадываюсь. Может, потому что она вам всегда отказывала, и Сергей Леонидович был более удачливым соперником? Ну, знаете ли, — боркнул весь Красный Кузнецов, но не посмел больше ничего сказать, стараясь не смотреть в сторону. Ларисы. «Я неожиданно сорвал вашу встречу. Когда вошла Лейла Махмудовна и стала говорить со мной на повышенных тонах, вы не стали входить в комнату следом за ней. Потом мы вышли из комнаты, и там появился убийца. Он открыл окно, вылез во двор, быстро пересек пространство, отделяющее ваш дом от соседнего. Но он опоздал на несколько секунд, опоздал из-за меня». Я своим разговором с хозяйкой дома в бильярдной невольно задержал его на несколько секунд, и Паша успел сделать первый холостой выстрел. После этого убийца подходит к ничего не подозревающему парню и бьет его по голове. А после смерти Паши вставляет боевые патроны в винтовку и стреляет в сторону террасы. «Остальное вы уже знаете». Но убийца сделал одну маленькую ошибку. Он так торопился, что, вылезая из окна, неплотно прикрыл его. И, вошедший следом за ним, Игорь, увидев, что окно открыто, по привычке, чисто автоматически закрыл его. Вернувшийся убийца увидел, что не может попасть внутрь здания, минуя дверь, где, несмотря на крики внутри дома, по-прежнему стояла охрана. Он даже попытался открыть окно. Но все было бесполезно. И тогда убийца придумал гениальный трюк, который можно было изобрести лишь спонтанно за секунду. Но до этого убийца понял, что закрывший окно Игорь будет в первую очередь подозревать именно его. И участь Игоря была решена. Очевидно, они встретились за домом, и молодой человек решил, что легко справиться с убийцей не подозревая, что у того нож. И так несчастный Игорь встал второй жертвой убийцы. «Может, вы все-таки назовете имя этого человека?» — саркастически спросил Олег Михайлович. «И расскажете нам, о каком трюке вы говорите?» «Я его не убивал», — снова нервно заявил Саид. Но на этот раз его сестра положила свою руку на его словно почувствовав, что именно сейчас произойдет. «Убийца придумал все идеально», — сказал Дронго. Но, как бывает в таких случаях, немного переоценил свои силы. Он убил Пашу и вернулся к дому. В дом он уже попасть не мог, а ему нужно было срочно обеспечить свое алиби. И тогда, видя, как все бегают и кричат на террасе, Он перелезает на террасу и бежит к раненному Блумбергу. Но он не знает, что в дверях гостиной стою я и вижу всех входящих и выходящих. А он не был гостем и должен был сидеть в коридоре, а не появляться на террасе. Но в этот момент никто не обращает внимания на такие мелочи. Да и мне, если бы подобная мысль у меня мелькнула, она также показалась бы наивной. Просто человек увидел, как стреляют в хозяина дома, и поспешил ему на помощь. Первым поспешил. «Это ведь были вы, Семен Григорьевич?» Услышав эти слова, пожилой водитель вздрогнул. Все повернулись к нему. «Кто лучше всех знает, что творится в доме?» — продолжал Дронго. «Кто в курсе всех дел своего хозяина?» Кто знает о его деньгах и любовницах, о его друзьях и врагах? Конечно, личный водитель, который гораздо ближе, чем даже жена. Поэтому так часто и легко машина Блумберга уходила от наблюдения. Зачем было следить за ним, если Семен Григорьевич и без того докладывал обо всем? Но когда он привез ко мне Лейлу Махмудовну, Кто-то в другом кабинете все понял и просчитал. И просчитал, что я действительно могу помочь Блумбергу сбежать за границу. И тогда Семен Григорьевич получил конкретное задание. Я думаю даже, что ему неплохо заплатили. И знаете, почему я так думаю? «Своей хозяйке вы соврали, сказав, что жена отдыхала в Подмосковье». А мне при первой встрече рассказывали о Финляндии. Зачем вы обманывали Леллу Махмудовну? Не потому ли, что она точно знала размер ваших доходов? Вы ведь получали гораздо большие деньги за информацию о семье своего хозяина и подсознательно соврали ей. Это подсознательное вранье меня и насторожило. А потом я вспомнил и про террасу. Вы никак не могли быть на улице в момент убийства. Вы должны были находиться в коридоре. Правда, вы сказали мне, что выходили покурить, но даже в этом случае путь в гостиную через коридор гораздо короче, чем через террасу. Не только в одном случае вы могли оказаться рядом с террасой, если вернувшись после убийства Паши, не смогли попасть в дом, потому что окно оказалось закрыто. Семен Григорьевич сидел, опустив голову. Все смотрели на него, а он молчал, не решаясь ничего говорить. «У вас еще было несколько мелких ошибок. Сначала вы потеряли один из патронов, который нашел все тот же Игорь. Конечно, вы хорошо придумали со своим падением, когда мы возвращались. Очевидно, когда вы бежали в первый раз, вы тоже упали» и поэтому решили упасть во второй раз, чтобы грязь на вашей одежде не могла вас выдать. Но вас выдала ваша самоуверенность. Когда я попросил вас побежать в сторону соседнего дома и посмотреть, что там произошло, вы не стали торопиться. Вы вышли из дома и закурили. Зачем вам было спешить? Ведь вы точно знали, что случилось со вторым водителем». Эта самоуверенность вас и подвела. Вы стояли у машины, и Саид случайно увидел вас в окно. Вы никуда не торопились. Значит, точно знали, что Паша убит. А откуда вам это было знать, если вы не были в соседнем доме? Я думаю даже, что Саид ошибся. Вы не просто стояли у машины. Очевидно, вы прятали там орудие преступления. Вот и вся история». — Семен Григорьевич. — У вас нет доказательств, — поднял голову водитель. — Это все одни слова. — Есть, — сказал Дронга. Теперь уже есть. — Игоря вы убили потому, что он вас заподозрил. — Отчасти виноват в этом и я, сказавший ему о том, что вы видели, как он входил в бильярдную. Вы не могли этого видеть из коридора, потому что вас там не было. Вы видели его, стоя за окном, когда уже уходили из дома. Но самое главное, что патрон, о котором я говорил, был найден не рядом с окном, а в кармане вашей куртки. Он завалился за подкладку, и я его там обнаружил. Я вас обманул, когда сказал, что патрон был обнаружен у окна. — Будь ты проклят! — хрипло крикнул водитель, вскакивая на ноги. — Будь ты проклят! Он поднял стул и замахнулся, намереваясь бросить его в Дронга. Саид вскочил со своего места, но у него не было оружия, и в этот момент прозвучал выстрел. Все обернулись. Стреляла Лариса Алтунина, выхватившая из своей сумочки пистолет Блумберга. Она выстрелила в дверь расчитав траекторию полета пули таким образом, чтобы она просвистела у самой головы убийцы. Хватит, сухо сказала она. Вы проиграли, Семен Григорьевич. Перестаньте пояснячить. Семен Григорьевич выпустил из рук стул и вдруг громко истерически заплакал. Я не хотел, я не хотел убивать Пашу. Он даже не повернулся ко мне, услышав мой голос. Я думал его оглушить а потом разделить с ним деньги. Просто я немного опоздал, опоздал. И Сергея Леонидовича не хотел. Но они сказали, что все равно его уберут. Все равно уберут. — Саид, соберите всех людей, кто есть на даче, и прикажите стеречь этого мерзавца, — приказал Кузнецов. — Пусть им занимается прокуратура. Саид подошел к Ларисе, взял у нее пистолет И ткнул водителя в бок. — Вставай, гнида, идем со мной. Они вышли из комнаты. — Он нам расскажет, кто его нанял, — с пафосом сказал Олег Михайлович. — Не будьте таким наивным, — поморщился Дронга. Он ничего не знает. Его нанимали через десятых лиц, которых уберут, едва узнают о его провале. А в ближайшем окружении Блумберга подкупят другого человека. — Вас, например, или Ларису, или даже Саида Сафарова, брата его жены. Главное, чтобы это был близкий человек, которому абсолютно доверяешь. Как подкупать, они хорошо знают. А с этим кивнул он на дверь, за которую увели водителя, уже все ясно. Или его тихо уберут в тюрьме, или дадут на полную катушку лет пятнадцать, если, конечно, будет молчать. Виновных все равно не найдут. В нынешней России виновных будут искать все время, пока у власти этот фаворит. А когда придет другой, у него уже будут свои любимчики и свои враги. И все постепенно забудут и о вашем банке, и о Сергее Леонидовиче. Кузнецов молчал. Лариса, отвернувшись, смотрела в сторону соседней дачи. Дронго взял со стола патрон, подошел к хозяйке дома. «Вы в самом деле нашли его в куртке этого негодяя?» — спросила она. «И все время молчали?» «Конечно нет», — печально улыбнулся он. «Патрон нашли там, где я сказал, на полу в бильярдной. Просто я блефовал». «Вы страшный человек!» — прошептала она не то с восхищением, не то с ужасом. «Как же мне теперь жить?» — с неожиданной болью произнесла женщина. В древности люди верили, что есть хорон, который перевозит душу умерших через реку забвения с одного берега на другой. И жены обычно вкладывали в рот своему умершему мужу монетку для платы хорону, сказал Дронко. Она смотрела на него глазами полными слез. «Я думаю», — продолжил он, — «будет гораздо лучше, если вы предадите забвению, случившееся сегодня, переедете с одного берега на другой, только в обратном направлении, уйдете от ваших трупов к живым людям и заплатите хорону вот этим патроном». Он вложил ей в руку патрон и, не прощаясь, вышел из гостиной. Трое оставшихся в комнате молча смотрели, как он идет по двору. Было нечто непонятное в этом человеке, и это пугало их. Возможно, он и был самим хороном, перевозчиком мертвых душ, которые умирали еще при жизни, совершая свои преступления, и которых он искал и находил среди живых людей.